16. Хотя, впрочем, возможно, он и не нагонял, а по элементарному совпадению ехал в ту же сторону, что и я. Проверить это можно было, лишь попытавшись оторваться или пропустить их вперед. Уйти вперед пока не имелось возможности. Знак 40 еще висел, а я с оружием в кармане не мог рисковать, опасаясь патрулей. Я медленно проехал мост, видев заднее зеркальце, что серый Opel Frontera, который теперь уже стал явно различим, нагоняет меня, не заботясь о соблюдении скоростного режима. Потом мне повезло. Я успел проскочить под зеленый светофор перед ответвлением направо, а Решета вынужден был остановиться, поскольку между нами стала наглая газель. Каких я всегда ненавидел, но сейчас был благодарен этой от души. Рванул с места, я с трудом дождался, когда начнется участок трассы, лежащий еще в пределах города, но уже отмеченный знаком 80. Я быстро обогнал несколько машин и держался ровно, поглядывая назад. Синяя Фронтера быстро приближалась. «Возможно, они просто торопятся», — подумал я. И когда Решетовский джип был уже совсем близко, сбросил скорость. Не стал тормозить, а лишь убрал ногу с газа, чтобы машина начала замедляться, но автоматическая трансмиссия не успела переключиться на более низкую ступень. «Опель Фронтера» быстро обогнал меня. Некоторое время держался в метрах в двадцати, потом несколько раз моргнул правым поворотником и стал прижиматься к обочине. Как всегда делается в случае, когда хотят остановить идущую сзади машину. Я до сих пор отказывался верить, что Решетов гонится конкретно за мной, и решил сделать последнюю проверку. Тоже показал правый поворот, однако не трогая тормоз и следя за тахометром. Увидев, что обороты падают ниже полутора тысяч и коробка вот-вот переключится, я до упора нажал педаль газа, включая кикдаун. Двигатель взревел на принудительно пониженной ступени. Стрелка прыгнула до трех тысяч и выстрелил ракетой. Мой джип просвистел мимо «Опеля». За несколько секунд я разогнался до сотни, потом сбросил газ. «Опель Фронтера» снова висел на хвосте. Намерения этих ребят прояснились, они гнались конкретно за мной. Впереди показался городской КПМ. Перед ним не висело ограничивающих знаков, но традиционно все сбрасывали скорость у ворот километров до пятидесяти. Я подумал, что здесь даже эти отморозки не решатся меня подрезать, принуждая остановиться. Фронтера снова оказалась впереди, избавив скорость, медленно катилась передо мной. Я чувствовал, что после КПМ меня сразу прижмут и уже планировал обгонный маневр. Однако все сложилось иначе. Милиционер в бронежилете вдруг махнул жезлом, закрывая фронтере проезд. Я успел перестроиться и довольно спокойно проехал мимо через левые ворота. Мельком я заметил, как младший Решетов убирается из машины, а на помощь к патрульному спешит второй с автоматом. Я не надеялся, что джип остановили из-за чего-то серьезного. Скорее всего, придрались к неимоверному количеству дополнительных фар, трое превышающие регламент правил. И Решетов, крутой парень в кашемировом пальто, сейчас откупится и снова бросится следом. Но даже эта двух-трехминутная задержка давала мне фору. Контакт с ним абсолютно не входил в мои планы.